Каталынов, возглавлявший Зеноевское крыло в ленинградской молодежной оппозиции, смело обвинил Косарева в тактике откровенного запугивания. Однако Косарев продолжал вести эту тактику и по возвращении в Москву. В 1927 году он стал секретарем ЦК ВКСМ, а в 1929 — первым секретарем. С тех пор...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 Состоялся еще один пленум ЦК в ЛКСМ, на котором присутствовали Сталин, Молотов и Маленков. Сталин выступил в защиту Мешаковой и обернул эту защиту злобным нападением на Косаревское руководство. Через несколько дней большинство членов ЦКВ ЛКСМ было арестовано. За врагом народа Косаревым приехал сам Берия. Это был первый случай, когда Берия выехал на арест. Сам о разгроме руководства в ЛКСМ было официально доложено на 18-м съезде партии Шкирятовым и Поскребышевым. Нет сомнений, что арест комсомольских руководителей был важнейшей операцией Сталина. Но еще более важно, что во всей истории с арестом и допросами Косарева его приближенных ни разу не появляется имя Ежова. Тогда еще наркома внутренних дел. Согласно одному источнику, Казанием бывшего работника НКВД Косырева даже обвиняли в преступном сговоре с Ежовым. К 1939 году Мишакова стала секретарем ЦК ВЛКСМ. Она выступила на 18-м съезде партии, рассказала о разоблачении Косаревской банды, превозносила справедливость Сталина. К этому времени Косарев, прошедший свирепые пытки в руках следователя НКВД Родоса, был уже расстрелян. Позднейшие исследователи рассматривают разгром Косаревской группировки как устранение подлинных, хотя и сталинских, молодежных кадров. Им на смену должны были прийти абсолютно покорные исполнители, конформисты и противники всякого раненства из среды сынков новой бюрократии.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 а затем оттесненного в ССПС. Что касается Михайлова, то он после смерти Сталина долго был на дипломатической работе, затем руководил комитетом по делам печати, и в 1970 году был уволен на пенсию.